Сигнализация стояла лишь на закрытых хранилищах, куда я, слава богу, не собирался. Бронированная дверь в служебную часть первого этажа оказалась куда сложнее. На нее ушло 10 пропитанных беспокойством и холодных потом минут. Вообще-то в кармане лежал электронный пропуск Шеррил, но я надеялся им пользоваться не придется, потому что в считывателе могло находиться запоминающее устройство. В архив я решил пойти один. Пен обеспечивала мне алиби на случай, если появятся проблемы, а Шерил и вовсе не следовало участвовать в незаконном проникновении на территорию архива, служащей которого она являлась. Хотя мне бы очень помогло ее присутствие. В планах было не просто разобраться даже на ярко освещенной кухне, а в темном, озаренном, отблесками лунного света коридоре и подавно. В принципе, я только и делал, что мерил шагами первый этаж –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 В подвале я обнаружил ту же картину, еще одна пустота, расположенная на том же уровне, что и первая. На этот раз к ней прибавлялась лестница, которую передвинули на 6 метров дальше по коридору. Зачем кому-то понадобилось отрезать маленький кусок от огромного здания? Ответ нашелся сам собой. Я спустился на первый этаж и выбрался из здания так же тихо, как вошел. На улице снова отчитал шаги, уже знаю, куда они приведут. А привели они к другой двери. Мимо нее, забитый куском фанеры, наполовину скрытые мусором и старыми коробками, я прошел в самый первый день. Конечно, судя по виду, она не используется и сто лет не открывалась. Это аппендикс, побочные продукты неорганической эволюции здания. Теперь я смотрел на нее совершенно другими глазами. Мусор легко сдвинулся в сторону, а если податься определенному настроению, подозрительно легко. Весь мусор. Несколько пустых коробок и одеяло. Минимальный набор реквизита к пьесе «Ночлег бездомного». На прибитом к двери куске фанеры прямоугольное отверстия замоченных скважин. Еще один признак того, что помещение не такое заброшенное, как кажется. Замки — фалькомые шлаги. Да, по сравнению с этим, главная дверь архива — детский лепет. Со шлаги я возился целых полчаса и был готов сдаться, когда раздался щелчок, означающий, что цилиндры встали в нужное положение. Легкий толчок, и дверь открылась. За ней маленькое квадратное фойе, где вместо половика лежало свернутое одеяло, а дальше снова дверь, снова закрытая. Деревянное полотно показалось куда тоньше и хлипче металлических деталей, и я, давно потеряв терпение, просто ее выбил. Передо мной совершенно темная комната, насквозь пропахшая кислятиной. Потом, мочой и даже думать не хотелось, чем еще. Я нащупал выключатель. И голая стоватная лампочка ослепила ярким, как в операционной светом, помещение, которое не стал бы снимать даже мистер Блини. Мистер Блини — герой одноименного стихотворения Филиппа Ларкина, пожилой одинокий человек, снимающий убогую комнатушку. «Да, сравнение удачное, учитывая, что и стены покрашены тусклой больничной зеленой краской, а одна — обшита угнетающей темным деревом с несколькими светлыми рейками в центре. На полу линолеум с узором пысли, причем кусок явно отрезали для другой комнаты, он даже до краев не доходит. Стекло в окне целое, но сквозь него видно лишь внутреннюю сторону еще одного листа фанеры. Мебели почти нет».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 Деревянная обшивка могла скрывать великое множество грехов, вот я и дернул ее в нескольких местах, чтобы проверить, насколько твердо она решила не отставать от стены. На рывке номер три что-то отделилось и негромко затрещало. Присмотревшись, я заметил, в обшивке спрятана дверь, коробка сливается со светлыми досками. Еще немного внимания, и я увидел замочную скважину».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 Эту часть отделили от здания, еще когда оно принадлежало государству. Возможно, чтобы устроить квартиру кому-то из своих, чином недостаточно высокого, чтобы исселиться у арки Адмиралтейства. Или, как вариант, ее пришлось обособить, когда два министерства сражались за «Лебенсраум» — жизненное пространство, немецкий. Так или иначе, казалось, с тех пор про эту мини-квартиру забыли. Но, очевидно, не все. Натянувшийся вдоль лестницы стене еще один выключатель, однако стоило нажать на кнопку, загоревшаяся лампа осветила не сам пролет, а лежащую внизу комнату. Я спускался осторожно, боясь поскользнуться в этом обманчивом полумраке. Подвальная комната оказалась еще мрачнее той, что осталась на первом этаже. Предмет интерьера снова лишь один — матрас куда грязнее ярко-оранжевого дивана, прикрытый одеялом в красно-желтую клетку. Точнее, клетка когда-то была красно-желтой яркой. В углу ведро полное мутной жидкости, которая источала жуткий запах. Понятно, ведро, равно как и пол в непосредственной близости от него, использовали вместо унитаза. Там же, на полу, в глыбе застывшего цемента уложенного неумелый наспех, я увидел металлическое кольцо. Слепому ясно его установили не строители». Рядом с кольцом — моток веревки. Тюремную камеру ни с чем не спутаешь. Кто-то здесь жил. Совсем недавно. И не по своей воле. Один за другим на поверхность сознания всплывали образы из телепатического слайд-шоу. Можно не сомневаться. Клетчатое дело там тоже фигурировало. И лицо Гейба Макленнана. А что было за ним? Заснеженные горы. Обернувшись... На дальней стене, которая в этой коморке находилась на расстоянии метра, я увидел постер с рваными краями, а на нем Монблан — «Лыжное царство». Ощущение дежавю пронзило меня тысячи иголок. Оборачиваясь, я чуть ли не на подсознательном уровне заметил что-то еще. Из-под ближнего конца матраса у самых моих ног проглядывало красное пятно». Опускаясь на корточки, я чувствовал странное нежелание в перемешку с мрачным торжеством. Сейчас, сейчас все прояснится. Осталось лишь приподнять матрас. Такое ощущение, что схватился за заголённый кабель. Резкая боль растеклась от ладони к предплечью, сердцу и всем клеточкам тела. Одернув руку, я изрыгнул проклятие. Вернее, хотел изрыгнуть, только ничего не получалось.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 голос пропал. Снова приподняв краешек матраса, на этот раз с предельной аккуратностью, чтобы касаться только его, я понял, в чем дело. При ближайшем рассмотрении красное пятно оказалось не спекшейся кровью, а кругом, который начертили темно-красным мелком, вписав в него пятиконечную звезду. Пятиконечную. И у каждого конца кропотливо нанесенные символы. Другими словами,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 Почему так сложно было настроиться на призрачную женщину, даже находясь совсем рядом с ней? Ее сдерживало это заклинание. Алый круг с мирительной рубашкой впился в душу и лишил свободы. Неожиданная перемена в поведении, внезапная вспышка немотивированного насилия теперь тоже понятна. Женщина отвечала на выпад некроманта. «Вообще-то ограничивающие заклинания на людей не действуют»,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 И, слившись тьмой, впервые порадовался, что дыхание стало беззвучным. Затем осторожно достал кинжал из кармана и прижал к груди. Тогда и почувствовал ее аромат. Пахло мускусом. Самым настоящим мускусом из задницы хорька, который проникает в мозг и подчиняет себе настолько, что начинаешь его любить. А потом услышал смех. Негромкий, издевательский иначе начисто лишенный сочувствия. «Кинжал не поможет»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 Блокируют любые звуки, которые я способен издать. Но так или иначе, кроме жалкого блефа, предложить было нечего. Сукуба не проведешь. Она либо чувствовала магию макленовской пентаграммы в круге, либо просто видела, что я блефую. Тонкие каблучки зацокали по полу. Джулиет неторопливо приближалась ко мне, понимая, на этот раз висла можно не бояться. «Здесь на цепи держали женщину». Начала А Джулу Стекель по-прежнему хриплым шепотом, явно приблизившись. Она на пару ступеней ниже меня, чуть правее центра комнаты. Если увернуться от ее первого броска, можно будет сделать обманное движение, полшага влево, а самому бежать к двери. Нет, мне до нее ни за что не добраться. «Это ты ее приковал?» Я покачал головой. «Ты держал ее, как собачку на цепи, пока не надоело». Одну в темноте упивался запахом ее страха? Я лишь снова покачал головой, на этот раз еще категоричнее. Пусть делает со мной что угодно. Хоть живой, хоть мертвый. Под таким зверством я подписываться не желаю. Очень жаль. Было бы еще слаще и приятнее. Но я тебя все равно съем. Игривая кошечка вдруг оскарилась и показала зубы.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 Зарычала от боли и неожиданности, и в ту же секунду разбилось оконное стекло. И не только оно. С громким, терзающим уши бабах! Кусок фанерного листа оторвался и упал на асфальт. Комнату наводнил желтый свет уличных фонарей. Благодаря ему я разглядел припавшую к полу отжилую стекель. Поза явно оборонительная, сукуп даже лицо руками заслонила.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 Пока я пытался осмыслить происходящее, большой треугольный осколок дротиком спорол воздух и вонзился в спину Джульет. Конвульсивно, лишь отчасти подчиняясь сознанию, моя голова повернулась к лестнице. На верхней ступеньке застыла призрачная женщина, а лавуаль трепетала словно платок, который оставили сушиться на сильном ветру. Она стояла в полоборота, но при этом смотрела прямо на Джулустикель. Затем скользнула взглядом по комнате и вихрь осколков двинулся в том же направлении. Сукуп увидела соперницу и направилась к ней, хищно согнув пальцы с длинными когтями. Вихрь понесся следом. Он накрывал Джулиат, словно огромная волна, потом на секунду отступал и собирался для нового броска. Одежда висела клочьями, на коже царапины, по лицу текли тёмные ручеки крови, а в глазах застыло безумие. В груди Джули отродился звериный рык, вырвавшийся на волю утробным терзающим слухурчанием, в котором айсбергами сталкивались согласные. Я не смог бы их воспроизвести, даже если бы не онемел от заклятия Макленнана. Призрак завибрировал, осколки колючим дождем упали на пол. Как говорится, береженного бог бережет, так что я вскочил на ноги и, хрустя битым стеклом, бросился к двери. «Скорее, скорее отсюда!» Пробежав по улице метров сто...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 Транспорта еще хватало, да и двигался он достаточно быстро. В общем, о том, чтобы махнуть через дорогу и скрыться в сети опутывающих Джад-стрит-переулков, и речи не было. Пока найду брешь между машинами, сукуп меня растерзает. Но вот впереди на красный свет остановился мусоровоз с полным бункером. На взвешивание и не осталось ни секунды. Будь у меня хоть одна, я бы, возможно, промешкал, на карте-то жизнь стояла. А промешка я... Сукуп нагнала бы прямо в движении и проткнула мне сердце. Так или иначе, я попытался схватиться за цель, что свисала с бункера, но промахнулся, потому что на светофоре загорелся зеленый и грузовик тронулся. Услышав скрежет каблуков по звуку совсем как ножи во время заточки, я вложил в рывок последние силы и снова попробовал схватиться за цепь.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 Изрубит меня в фарш. Последним отчаянным усилием я стал карабкаться по цепи, как по канату, вверх, пока не ухватился за край бункера. В то самое время ноги нащупали на кузове точку опоры, так что удерживать вес на руках больше не пришлось. Надежно и безопасно, как на жердочке. Зато свободной рукой я смог шарить внутри бункера. Почти сразу нашел и вытащил из недр мусора острый керамический осколок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 Рекомендую всем, кто желает совершить экспресс-вояж по Лондону, дрожа от холода и ужаса. Естественно, из Брикстона до дома путь не близкий, но ведь от добра добра не ищут. Наверное, логично будет предположить, что домой я добрался в целости и относительной сохранности, потому что следующим в памяти отпечаталось, как Пен промывала мне руку антисептиком, а Шерилл бессмысленной скороговоркой повторяла «Черт, черт, черт! Пахнешь ужасно!»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 Вспомнив темную комнату, всепроникающий аромат и доносящийся из мрака голос, я невольно содрогнулся. Если честно, видно, ее практически не было. «Он всю жизнь западает не на тех женщин», — едко проговорила пан обращаясь к Шерил. «У меня то же самое с парнями», — зловеще отозвалась темнокожая девушка. «Вроде бы знаешь, во что ввязываешься, и все равно каждый раз страдаешь».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 Почему бы просто не изгнать ее и дело с концом? И как дам Джон связан с архивом? Неужели я упустил нечто ослепительно очевидное? Неужели чуждый моральных принципов сводник подрабатывает на краденных экспонатах? ВСКН 7405818 — единственная оставшаяся у меня зацепка. У кого-то из работников Боннингтона в картотеке, то есть под рукой,